А трезвым умом понимал, от этого состава съезда народных депутатов ничего хорошего ожидать не приходится. тихое и послушное большинство, пришедшее к нам из недавнего прошлого, смолотит любое предложение неугодное начальству. Так и случилось. Первые же голосования показали, как успешно Михаил Сергеевич дирижирует съездом и выборы в Верховный Совет, только лишь подтвердили, что железобетонное большинство преградит путь любому, кто слишком много высовывается. Не избрали Сахарова, Черниченко, Попова, Шмелева, всех прекрасных, уважаемых, компетентных депутатов. не прошедших отбор съезда трудно перечислить, их много. Не прошел и я. За меня проголосовало более половины депутатов, но по количеству голосов я уступил своим коллегам. Я не расстроился. Говорю это теперь не для того, чтобы продемонстрировать свою выдержку. Нет, просто иного ожидать было нельзя. И если бы этот состав съезда сразу же выбрал меня в Верховный Совет, вот тогда я бы очень сильно удивился. Произошел естественный ход вещей, И я с интересом ждал, как Горбачев будет выкручиваться из ситуации, в которую он сам себя загнал. Конечно, это был скандал. Все понимали, что ситуация из-за меня может сложиться в конце концов просто взрывоопасной. Москвичи восприняли итоги выборов как хамское игнорирование мнения миллионов людей. Вечером начали стихийно проходить митинги, то тут, то там звучали требования – о политической забастовке. Горбачев сам не ожидал такого поворота вещей, но ничего уже сделать было нельзя. Итоги выборов уже утверждены. Но, как всегда бывает в нашей действительности, в конце концов появляется одиночка, который умудряется найти выход из самого тупикового положения. На этот раз такой палочкой-выручалочкой стал Алексей Казанник, депутат из Омска. Его выбрали в состав Верховного Совета, но он снял свою кандидатуру в мою пользу. Съезд должен был утвердить эту рокировку, и когда в зале поднялись руки и Горбачев увидел, что предложение проходит, на его лице было нескрываемое облегчение. Так я стал депутатом Верховного Совета Союза СССР, и вопрос о моей будущей работе сам собой отпал. Через несколько дней меня выбрали председателем Комитета Верховного Совета СССР по строительству и архитектуре. В связи с этим я вошел в состав Президиума Верховного Совета СССР. Про можно рассказывать долго. Драматичных, захватывающих, острейших ситуаций на нем произошло множество. Но еще раз повторюсь. Свидетелями этих событий была вся страна, да и весь мир которому далеко не безразлично, что творится на одной шестой части света. Поэтому не буду больше подробно останавливаться на этих эпизодах. Жизнь после этого ушла вперед. Почти два месяца работы сессии Верховного Совета СССР, организация Комитета по строительству и архитектуре, полная неразбериха в осуществлении депутатских функций, отсутствие кабинетов для работы, помещений для приема избирателей, невнятная рекомендация относительно секретаря, помощника, депутата, диктатура аппарата Верховного Совета над самими депутатами. В общем, наш традиционный бардак. Мы учимся, поступили только лишь в первый класс большой парламентской школы, а когда дойдем до университета, страшно представить, сколько времени пройдет. Из ключевых эпизодов лета забастовки шахтеров, сколыхнувшие всю страну. Время послушного, испуганного, марионеточного рабочего класса прошло, и я хочу верить, оно кончилось навсегда. На арену вышел совсем другой рабочий, уважающий себя, свое достоинство и свой труд. Конечно, очень много по-прежнему запуганных, усталых, трепетом глядящих на начальство людей, вообще страх вошел уже в наши гены, но других с распрямившимися плечами, с поднятой головой рабочих с каждым днем все больше и больше. Эти рабочие возглавили стачечные комитеты,